Глава 24 Когда он проснулся, за окнами как раз рассвело. Усталость опять придавила его к постели, как свинцовое одеяло. Он не мог ни выпрямиться, ни пошевелиться. Ула уже встала. «Это пройдет», — сказал он себе. «Это пройдет». В следующий раз он проснулся в 12 часов и чувствовал себя лучше. Внизу щелкнул замок входной двери. Ула и Давид вошли в дом. Ходили в магазин. Через несколько минут они тихо поднялись по лестнице и тихо открыли дверь. «Я сейчас встану», — сказал он, чтобы предварить вопросы, что с ним и как он себя чувствует. «Ты снова заболел усталостью?» «Да, Давид. Мне нужен глоток кофе, и все пройдет. Ула, принеси мне, пожалуйста, чашку кофе». Она ушла, а Давид еще постоял немного в дверях, хотел что-то сказать, но так и не решившись, тоже вышел. Что-то случилось? Ула не сказала ни слова. Вернувшись, с чашкой кофе она села на стул рядом с кроватью. Что это за бредовая идея с компостной кучей? Кто ею будет заниматься? Неужели ты думаешь, что Давид станет? Да, думаю. Я еще какое-то время буду рядом. Он постепенно сам освоит эту премудрость. Дело не хитрое. Ты же знаешь, какой он аккуратный и настойчивый. Он еще ребенок, Мартин. Нельзя взваливать на шестилетнего мальчишку такую ответственность, чтобы он день за днем тянул эту лямку. Да он и не будет. И этой дурацкой кучей придется заниматься мне. Он только теперь заметил, что она еле сдерживает злость». «И это и есть твое наследие для Давида, задачи, которые он должен решать? И я вместе с ним, чтобы мы тебя не забыли?» В глазах у нее блестели слезы. «Все это и без того тяжело. Зачем же делать это еще тяжелей Неужели ты не можешь хоть раз проявить великодушие? Я еще никак не могу забыть свою учебу!» Она покачала головой. «Что ты имеешь в виду?» – удивился он. Я должна была закончить учебу, хотела я того или нет. Как же бросить учебу ради живописи? При том, что я учился живописи не в Академии художеств, а так ради собственного удовольствия. Ты никогда не верил в меня и в мою живопись, поскольку я занималась ею исключительно ради удовольствия, я должна была ее заслужить, сдав этот идиотский экзамен. Только не говори, что ты уже все забыл. Он в самом деле не помнил ничего подобного. Возможно, он советовал ей закончить учебу, но он не давил на нее. Зачем ему это? Ей совсем не обязательно было иметь диплом. Она рано или поздно унаследовала бы ферму, потом получила бы наследство от него. Ей не нужно было работать. А если бы ей захотелось, она нашла бы что-нибудь и без диплома. Ее живопись. Он помог ей найти подходящее помещение для мастерской, никогда не мешал ей, вместе с ней радовался ее успехам. Ее абстрактные картины не находили отклика в его душе, но это еще не означало, что он никогда не верил в нее и в ее живопись. И что это вообще значит – верить в нее и в ее живопись? Ему не хотелось было верить в ее успех, у нее уже был успех, и он это видел. «Ах, Ула, я ничего не забыл, просто в моих воспоминаниях это выглядит иначе, и мне очень жаль, что у тебя на это другой взгляд. Я вовсе не хотел и не хочу возлагать на тебя никакое бремя. Ничего страшного не случится, если мы с Давидом устроим в дальнем углу сада у стены компостную кучу. Мы вчера приняли с ним такое решение, если из этой затеи ничего не выйдет, не беда. «Тебя это ни к чему не обязывает». Он взял ее руку, и Ула ее не отняла. Но она не смотрела на него. Ее взгляд был устремлен куда-то мимо него, в прошлое или в будущее, куда-то, где его не было. «Иди ко мне». «Сейчас?» Она повернула к нему лицо. «Да, сейчас». Она едва заметно покачала головой, и недоверчиво улыбнулась. Потом отняла руку и встала. Я сейчас приду. Он слышал, как она что-то говорила Давиду у него в комнате, потом прошла в ванную. Вернувшись в халате, она заперла дверь и сбросила халат. Как она красива. Может, хотя бы теперь она смотрит на него глазами и сердцем. Впрочем, неважно, она подошла к кровати, легла в постель, и он заключил ее в объятия. Как хорошо чувствовать ее, чувствовать силу своего желания.